Глава двадцать 26 Они проснулись на рассвете, их пальцы сплелись, и оба боялись разжать их, желая продлить этот сладостный момент. Их разлука была долгой, все таки у истинной пары тоска чувствовалась острее. Рина задыхалась от нахлынувших на нее чувств к этому мужчине, будто она была в пустыне и изнемогала от жажды, а теперь пила воду жадными глотками. Они наслаждались обществом друг друга, не в силах оторваться, когда недалеко послышался звук колокольчика Ринана приглась. Алаус успокоил ее, что так и должно быть. Он натянул на ноги штаны, уверенно подошел ко входу в каменный вход, который по-прежнему охраняли львы, и взял корзинку с едой. Рисковать не хотелось о том, что они с королевой сбежали, не знали даже слуги, но они могли об этом догадаться, как и остальные придворные, потому что знали о каменном городе. Кто именно принес еду, он не видел. И если во дворце бродит убийца, нужно все проверить. И если кто-то посмел угрожать или преследовать его жену три года назад и делает это снова, то стоит быть бдительным. В корзинке лежали пышные пироги, одно из любимых блюд Киры. На всякий случай Лаос взял один и разломал его пополам. Внутри была тушеная капуста. Он поднес пирожок к носу и обнюхал его точь-в-точь, точь, как лев. Запах яда он не чувствовал. Но это еще не означало, что его там не было. Существуют яды без запахов. Лев по имени Молния подошел к Клаусу и провел шершавым языком по пирожку, затем проглотил пирожок и облизнулся. Лаус внимательно посмотрел на него, затем поднялся на ноги и вернулся к любимой с корзинкой в руках. Вернулся к любимой с корзинкой в руках. Рынок к тому времени уже оделась. Она завязала косу отрезанной ножницами бархатной лентой от ткани, предоставленной портным и улыбнулась, когда увидела Лауса. Он сел рядом и поставил возле нее корзинку с едой. Первым делом она сперва поцеловала его. Лаус не мог ей возразить, когда губы девушки были опухшими от поцелуев и хотелось продолжения. Она с огромным сопротивлением и нежеланием оторвалась от него и взяла из корзинки сдобу. "Я не знаю, кто принес, поэтому давай сначала я", сказал Лаус. От романтического настроения не осталось и следа. Рина сглотнула ком в горле. Осмотрела пирожок и положила его обратно в корзинку. Я пока не голодна, может, позже. Лаос внимательно посмотрел на нее. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. И не дам тебя в обиду. Еду попробовал твой лев, так что она не отравлена. Я не об этом беспокоюсь. А о чем тогда? Насторожился он. Не могу выкинуть мысли из головы. Меня в дрожь бросает это сознание, что в дворце ходит убийца и кто-то может пострадать. Жаль, что ко мне не вернулись события того самого дня, когда Гера провела обряд Я уверена, что знаю, кто за этим стоит, и написала об убийце в дневнике. После моего пробуждения Гера пришла ко мне. Она хотела что-то сказать. И Я тогда спросила у нее, кто именно гнался за мной, но она побоялась мне сказать. У нее было такое лицо, будто она привидение увидела. Рина протяжно вздохнула, и чтобы она не успела выдать убийцу, он ее убил. На глаза Рины набежали слезы. Я хочу понять, что именно с ней произошло. Лаус взял ее лицо в ладони, нежно вытирая слезы, текущие по щекам, подушечками пальцев. Ты все вспомнишь, я обещаю. Память уже возвращается к тебе, и это значит, что нужно набраться терпения, и тебе нечего бояться, потому что я рядом. Я ни на шаг от тебя, не отойду. Хорошо. Слова мужа ее успокоили. Лаус наклонился к ней и поцеловал губы. Можно я поспрашиваю тебя обо всем? Лаус тяжело вздохнул. Ему меньше всего хотелось прерывать этот момент. То же самое он чувствовал в день их свадьбы это непередаваемое чувство единства, от которого внутри от страсти плавились кости и даже дышать было больно. Хотелось лишь находиться рядом с любимой. "Спрашивай", ответил он, борясь с собой. "Кто такой Кирос? Почему ты вдруг про него спросила?" Он обучал меня магии, а после обряда ни разу не попался мне на глаза. "Почему?" Лаус поменялся в лице. О счастливого и радостного мужчину, готового на подвиги ради своей любви, не осталось и следа. Это мой младший брат. Брат? удивилась девушка. Да, если точнее, двоюродный. Ты совсем его не помнишь? Совсем. Я ни слова не написала о нем в своем дневнике. Неудивительно, ты видела его всего несколько раз в жизни. Во дворце совсем маленьким, на нашей помолвке и свадьбе, чтобы не травмировать тебя, он уехал вместе со своей женой во дворец. Он женат? удивилась Ирина. Ревнуешь? Что? Конечно, нет. Она легонько ударила его по ноге. Просто это как-то неожиданно. Ей казалось, что блондин вел себя раскованно, а не как подобает женатому мужчине. Он женился на принцессе Эльфере. Лаос не стал рассказывать все сразу, дал возможность Кире самой все вспомнить. Эльфера, пробормотала она и нахмурилась, напрягая память. Подожди, это та лебедь с пано Точно, улыбнул Селаус, поражай, что память так быстро возвращается к его жене «Эльфера – дочь короля Вронга. Он правит Эрингдонией, их дворец стоит на отвесной скале над океаном. Мы с тобой там ни разу не были, но Вронг приглашал нас погостить. О короле ходят разные слухи, но Кирос утверждает, что это все чушь и глупые сплетни. Если честно, я считал, что Эльфера сомнительная пара для моего брата. Почему? Король Мак говорят, что он владеет черной магией, сам король опроверг эти слухи и даже разрешил теням обчистить его дворец. Рина вспомнила, кто такие тени. В мире людей их называли шееками, которые наводили порядок в городе. Тени ничего там не нашли. Да и сам король ни разу не был замечен в сомнительных делах. Он жертвует на благотворительность столько средств, что сложно поверить в его злодеяния. И всё же я предупредил Кироса, что их с сельфера история похожа на нашу. Улыбнулся Лаос. Они были знакомы с самого детства и вскоре поженились. Жаль, что я не помню их свадьбу. Ты и не вспомнишь, потому что тебя на ней не было. Они поженились через несколько дней после твоего ухода. Последние слова Лаос произнес тише. Рина накрыла своей ладонью его сжатый кулак. Лицо Лаоса смягчилось от прикосновения девушки. Они оба предложили помочь вернуть тебя обратно в Нигелию. Да и без могущественных магов мы бы не справились. Наших же сил было мало. Понадобилось создать переходную точку, так сказать, мост, чтобы ты смогла вернуться домой. Тот самый зеркальный зал это и есть переходная точка. Да. А как тогда Кирас оказался там с Эльферой на панно? Это якорь для них, чтобы из Нигелии перейти в переходную точку, понадобился магический рисунок. Они оба жили во дворце, чтобы не пропустить твое появление в зале, но вместо тебя появлялись посторонние. Отправить их обратно домой мы не могли, пути назад не было, кроме как пройти испытание. Мы отрабатывали один и тот же план с каждым гостем. Практически все, кроме Кита и той светловолосой девушки, не прошли даже первого испытания. Я уже потерял всякую надежду, но наконец-то появилась ты, Кира с женой, отправились к тебе. И у нас всех зародилась надежда, что теперь все случится так, как планировалось. Рина вспомнила, как в зеркальном зале вдруг появилось странное панно, а еще маленькую девочку, пяти лет, которая увидела призрака. И теперь Рина точно знала, что это был побочный эффект из-за переходной магической точки. Кого девочка увидела, было неизвестно, и к счастью, она была единственным свидетелем странного явления. Гера хотел проведать тебя после обряда, но Руби сказала, что это плохая идея. Она сразу поняла, что что-то пошло не так. Поэтому он и Эльфера отправились домой, пообещав, что позже снова наведаются в Нигелию. Лиран? Кто он такой? Это еще один повар. Две кухарки напрочь не справляются. Кстати, всю еду для тебя готовил он и на всякий случай следил, чтобы в нее никто не подсыпал яд. Рина улыбнулась и мысленно поблагодарила Лирана. Но потом снова вспомнила об убитой Герри и поникла. Лаосу не требовалось объяснения. Он усадил Рину на ноги, обнял ее и поцеловал в щеку. Мы обязательно найдем того, кто за этим стоит, обещаю тебе. Знаешь, мне кажется неправильно то, что мы здесь сидим, когда убийца разгуливает по замку. Мы должны быть там. Нет, любовь моя, сейчас мы делаем так, как и должны. Рина оторвалась от его шеи и прищурившись посмотрела на него. Ты мишень, Кира. И тебе опасно находиться во дворце. В прошлый раз я совершил ошибку, что не поверил тебе, и очень жалею, он отвел взгляд в сторону. Я должен был находиться с тобой. И даже не спорь, я все равно никуда не уйду, разгорячился Лаус, ожидая, что девушка начнет уговаривать его вернуться обратно во дворец. Я не собираюсь спорить, развеселилась королева и резко поникла. Я вот о чем подумала. Лаус приготовился внимательно ее слушать. Почему именно здесь я вспомнила большую часть своей жизни? Лаус пожал плечами. Это место всегда благоприятно на тебя действовало. Ты сбегала сюда каждый раз, когда хотела побыть наедине с собой, а позже, когда мы встретились с тобой после долгой разлуки, ходили сюда вместе. Это были волшебные воспоминания. Здесь ты была собой, отвлекалась от всей королевской суеты. Вот я и подумал, что пребывание в каменном городе как-то поможет тебе что-то вспомнить. Лаус посмотрел на Рину и опустил глаза на ее губы, еле сдерживаясь, чтобы снова не поцеловать ее. И это помогло. Рина поняла о его намерениях и резко отвернулась от него. Сейчас не время предаваться утехам, когда во дворце бродит убийца. Она отодвинулась от мужа, давая понять, что разговор еще не закончен. Что если мне нужно вернуться обратно во дворец? Нет, резко ответил Лаус. Сам подумай, я вспомнила здесь важные моменты своей жизни. И некоторые из них связаны именно с каменным городом. Что если мне нужно оказаться в тех местах, где я была в тот самый день? Думаю, что память должна ко мне вернуться. Я точно знаю, что была в пещере, а до этого в покоях. Значит, нужно пройтись по тому же маршруту. Это опасно, тебе нельзя возвращаться во дворец, пока убийца не будет пойман, настаивал на своем Лаус. И сколько же гвардейцы будут его искать? За три года, пока меня не было, никто даже не заподозрил его в намерениях меня убить. А то, как он убил Белгеру. Если она была в подсобке, значит, убийца среди высокопоставленных персон это точно не дело рук служанок или это не проблема. Перебил жену Лаос, Арину удивленно посмотрела на мужа. Убийца мог воспользоваться артефактом. Не смотри на меня так под подозрением находится каждый даже Бир. Рина вздохнула и прикрыла глаза. Что известно о смерти Геры? Как она умерла? Каждое слово давалось ей с трудом. Убийца действовал резко, неаккуратно, даже зверски. Он выкачал из гиры воздух, вытянул магию. Она сопротивлялась, боролась с ним, но он оказался сильнее. Даже понятия не имеет, кто это может быть. В настоящий момент гвардейцы осматривают все помещения, опрашивают всех обитателей дворца. Все входы и выходы тоже перегорожены, так что он не сбежит. Рина прикрыла глаза, по щекам потекли слезы. Лаус подвинулся к ней и нежно обнял. Так и не притронувшись к еде, они оба обдумывали план, как поймать убийцу. Лаос отвергал все предложения девушки, потому что они были рискованными, но они сошлись в одном: пока королевы нет во дворце, убийца снова затаится и будет ждать подходящего момента, чтобы напасть. Лаос неожиданно насторожился. Каменный город был насквозь пропитан своей магией и охранными заклинаниями. Король провел ладонью по воздуху и, стараясь не напугать любимую, поднялся на ноги. И поспешил ко входу, который охраняли львы. Молния лежал на пыльной земле, как и остальные звери, возле которых блестели капли крови. Лаус напрягся, по спине пробежала дрожь, но вскоре облегченно выдохнул. Зверей накормили мясом, наспегованным снотворным и ядом, а это означало, что они были живы. Но теперь больше никто не охранял вход, и войти в каменный город мог любой, кто владел магией. А Кира оставался внутри, и теперь снова была в опасности. Лаус развернулся и уже был готов кинуться за девушкой, но резко остановился, глядя на ошарашенную жену, которая с ужасом смотрела на спящих зверей. Они что ж, мертвы? Нет, живы, их усыпили. Лаус сжал кулаки и скрипнул зубами. Я не знаю больше безопасных мест, сказал он. Рина погладила по боку молнию и повернула Клаусу измученное лицо. Мужчина боролся сам с собой, но все таки сказал то, чего никак не хотел. Похоже, нам и правда не скрыться от убийцы. Он слишком сильно хочет расправиться с тобой. Он тяжко вздохнул. Мы возвращаемся во дворец и действуем согласно твоему плану.